Глава 58. Игорь Моисеев открыл электронный замок офисного блока. За дверью стояла с иголочки одетая женщина. Часть ее лица закрывали густые черные волосы, а во взгляде угадывался ум и железный характер Ника Самас. Впервые представилась полным именем VIP-клиентка. Гречанка, подумал Моисеев, теперь понятен ее псевдоним Никас. Он украдкой рассматривал отважную женщину, которая рискнула огромной суммой. Она заключила множество краткосрочных контрактов на поставку больших пакетов акций по сниженной цене. Если сегодня рынок рухнет, она удвоит капитал, а если нет, то она потеряет все. Как к ней относиться? Это смелый расчет или безумие? «Вы обещали мне рабочее место», — напомнила Ника. Она стояла в профиль, вслушиваясь в тишину помещения. «Я предоставлю вам свой кабинет. Там есть все необходимое. Пройдемте». «Вы один?» «Сотрудники пока работают удаленно. Мой бизнес это позволяет». Кажется, я слышала голоса. «Это ко мне мой приятель зашел с подругой». Игорь Моисеев проводил Нику Самас в кабинет, подготовил ей рабочее место и включил по ее просьбе телевизор. Он мельком взглянул на текущие котировки. На открытии московской биржи курс акций немного просел. Удачи вам, пожелал Моисеев и показал на телефонный коммутатор. Если я понадоблюсь, вызывайте по внутреннему телефону. Достаточно нажать вот эту кнопку и включится громкая связь. Он вышел. Ника села за компьютер. На широком дисплее отображались котировки акций десятков компаний. Ее интересовали крупнейшие, так называемые «голубые фишки». За первый час торгов они потеряли в среднем около процента. Это обнадеживало. Однако ей требовался всеобщий обвал на 9-10%. Ника взяла телевизионный пульт. Она перескакивала с одного информационного канала на другой. Все рассказывали о прошедшем накануне митинге. Лишь рыженькая телеведущая пыталась раздуть скандал, акцентируя внимание на задержаниях граждан. Хотя она упомянула, что все задержанные были в тот же день отпущены, но с мрачной миной на лице называла это возвратом к диктатуре. Ника в сердцах отшвырнула пульт. Совсем не такой скандал она рассчитывала. Ей требовался взрыв, негодование граждан, а не заезженный вой отдельных газет и телеканалов. Она мечтала об уличных беспорядках и паническом бегстве инвесторов из страны. И породить это событие в сытом обществе мог только реальный взрыв с кровью и смертью. Она ждала его вчера весь день, предполагала услышать в вечерних новостях и даже сейчас утром сохранила надежду, что за ночь случилось что-нибудь чрезвычайное. В московских новостях показали сюжет о взрыве газа в жилом доме. Погибла хозяйка квартиры, несколько раненых, но разве такое ЧП требовалось ей? Для успеха ее плана нужна трагедия общероссийского масштаба. И не природная катастрофа, не техногенная авария, не взрыв фугаса у полицейского участка где-нибудь на Северном Кавказе. Этим народ не проймешь. Годы лихолетия нарастили толстую кожу на душах российских граждан. И даже взрыв на транспорте вряд ли бы всколыхнул общество. А вот жестокий теракт во время митинга оппозиции в центре Москвы способен был вызвать волну возмущения. Оголтелые демократы, как псы, набросились бы на власть. Им вторил бы хор радикальных изданий по всему миру. И даже если бы протест постепенно сошел на нет, ей достаточно было одного единственного дня смуты. Она сделала правильный выбор. Сегодня должен был настать день ее триумфа. Ее многоходовой план обязан был завершиться стремительным обогащением. Ника посмотрела котировки. Нефтегазовый сектор уже отыграл падение. За ним подтянулись металлургические и телекоммуникационные компании. Скоро настанет черед выйти в плюс и у банков. Это крах. Она останется ни с чем. А ведь она рисковала жизнью, осуществляя свой план. Чего стоил шантаж Расула Аргунского? Она случайно обнаружила тайного клиента в швейцарской клинике пластической хирургии, где консультировалась и вычислила, кто скрывается под вымышленным именем. Опасный шантаж удался. Она указала Расулу время и место. Он обязан был организовать теракт на митинге оппозиции, что ему стоило послать одного смертника. Но он подвел ее. Допустим, на митинге у него не получилось, там было много полиции, ну так придумай что-нибудь другое. Ника не смыкала глаз всю ночь, надеялась услышать о равнозначном теракте. Но утро принесло новое разочарование и усилило душевную боль. С ростом боли росла озлобленность. Вот уже несколько часов Ника сидела в кабинете Моисеева. Ее на электризованный взгляд следил то за экраном телевизора, то за динамикой биржевых торгов. По мере того, как росли котировки акций, увеличивалась ее злость. Расул Аргунский не выполнил условия. Тогда она выполнит свою угрозу. Ника Самос подготовила письмо со старой и новой фотографией давно разыскиваемого террориста Расула Аргунского. Она сообщила, где ему сделали операцию и подчеркнула, что Расул планировал организовать взрыв в Москве во время митинга оппозиции. Ника вбила в адресную строку письма, контакты чекистов, полиции, следственного комитета и десятка центральных газет и телеканалов. Прежде чем нажать кнопку «Отправить», она дождалась трехчасовых новостей. У Расула Аргунского еще есть время, чтобы обвалить рынок. «Если ты чудовище, сделай чудовищную мерзость для всей страны», — молила она. «Так уж заведено, что смерть одних — это стремительный подъем других. Сегодня пришла моя очередь заработать на чужом горе». Блог теленовостей ничем не обрадовал Нику Самас. С последней надеждой она проверила интернет-ленту информационных агентств. Та же унылая жвачка без яркой вспышки трагедии. Красивые глаза сузились в мстительной злобе. Ухоженный пальчик опустился на клавишу. Электронное письмо разлетелось по адресатам.